На свой лад этот дом – образец совершенства. Благодаря какому-то таинственному чувству меры, при большом разнообразии достигалось впечатление полной гармонии. На всем лежала печать богатства. Не был позабыт ни один уголок, не была упущена ни одна мелочь. Слуг не было видно, и однако они являлись по первому зову. Шум заглушался коврами, тишина в доме казалась еще тише от журчания воды. И такое чудо стоит среди его шумного Толедо. Такое чудо свершилось с его Кастильо де Кастро. Альфонсо чувствовал себя здесь чужим непрошенным гостем. Он посмотрел на книги и свитки арабские, еврейские, латинские. — Ты успеваешь читать все это? — спросил он. — Многое я читаю, — ответил Иегуда. В галерее для гостей он представил королю Мусу Ибн Дауда как самого ученого врача среди верующих всех трех религий. Муса поклонился Дону Альфонсу и, без всякого подобострастия, посмотрел ему прямо в лицо. Дон Альфонсо захотел, чтобы ему перевели какое-нибудь мудрое изречение из тех, что золотисто-пестрые гирлянды велись вдоль стен. И Муса перевел то, что уже переводил Дону Родриго. «Участь сынов человеческих и участь животных одна». Кто знает, душа сынов человеческих — восходит ли наверх, и душа животных сходит ли вниз в землю. Дон Альфонсо задумался. — Это еретическая мудрость, — строго сказал он. — Она взята из Библии, — любезно вразумил его Муса. — Это слова, взятые из книги проповедника Соломона, царя Соломона. — Я нахожу, что это совсем не царская мудрость, — прервал его дон Альфонс. — Король не сходит вниз в землю, как животное. Он оборвал разговор, затем сказал Иегуде. — Покажи мне оружейную залу. — Государь, если позволишь, оружейную залу тебе покажет мой сын Алассар, — попросил Иегуде. И этот день он сочтет лучшим днем своей жизни. Дон Альфонсо с удовольствием вспомнил славного подростка. — У тебя смышленый рыцарский сын, — Дон Иягуда сказал он. — Если тебе угодно, я хотел бы повидать и твою дочь, — прибавил он. Он приветливо со дела поговорил с мальчиком о доспехах, конях и мулах. Потом все пошли в сад, и, как нарочно, там оказалась идонья Донья Ракель. Это была та же Ракель, что и тогда в Бургасе. Та же, что так неучтиво ответила на его вопрос. И все же не та. На ней было платье чуд иноземного покроя, и сама она была сейчас хозяйкой дома, принимающей чужого знатного гостя. Если в Бургасе она нарушала общий тон, была там совсем не к месту, то здесь все, искусно разбитый сад, водометы, необычные растения, служило ей подходящей рамкой. А он, Альфонсо, казался чужим, был здесь не к месту. Он поклонился по всем правилам куртуазного обхождения, снял перчатку, взял ее руку и поцеловал. Я рад, что опять вижу тебя, благородная дама. Тогда в Бургасе я не мог довести разговор с тобой до конца, — громко сказал он, так что все слышали. Тут в саду собралось более обширное общество. К королю и его приближенным присоединились Алассар и Пажи и Ягуды. Во время медленной прогулки по саду Альфонсо и Ракель немного отстали от других. Теперь, когда я увидел этот дом заговорил он и на этот раз по Кастильски, я понимаю, что тебе благородная дама не понравился мой бургосский костильлью.